мыстрым решительным шагом идём по коридору незаметно пробую биогравы никакого эффекта следовательно мы в космосе к полу нас прижимает не гравитация а центробежная сила уголёк решительно распахивает дверь мы входим огромный конференц-зал докладчик у доски экрана ряды амфитеатром нет нет веساوي коэффициенты штрафной функции уравнения плотной плазмы. Убеждает докочик кого-то из зала. Мама родная, тут учёные дума, думают, а мы с химика данными. Продолжайте. Не отвлекайтесь на нас. Говорю я им и смотрю четыре свободных места, направляюсь туда. Включаю дисплей в крышке стола. Кора садится слева от меня. У Голяк справа, Анна рядом с Голяком. Щёлкая тумблерами, снимает со спины багаж. С интересом оглядываю зал. Редко я видел столько драконов сразу. Восьмирых знаю по именам, ещё десяток видел где-то, остальных не знаю. А ведь все это мои прямые потомки. Никто из первородных драконов больше не может этим похвастаться. Я могу. Есть линия коры, линия уголька, линия Анны. Я во всех людей совсем не знаю. Но их тут всего человек 10. В непрерывном пределе задача имеет не гладкое решение, настаивает докладчик. Тогда по какой сетке считать? По той, по той, при которой энтропия максимальна подсказывает кто-то из зала. «Станций должно быть больше, чем узлов на открытой границе. Не зная дисперсии, нужно максимизировать энтропию. Тогда мы получим веса». «Где вы нашли открытую границу?» «Докладчику не повезло. Все оглядываются на нас. Слушиваюсь и пытаюсь понять, в чем дело. У ребят проблема». Надо отремонтировать миллион двести тысяч энергостанций. Поскольку же это в день получается. Обалдеть. И все на разных орбитах. Нет, это работа не для драконов. Пусть этим киберы занимаются. Вторая проблема. Откуда тащить энергию? Из центра звезды или из периферии? Если тащить из периферии бахнет не так сильно. А если из центра, не так скоро. Конечно, из центра. Ага. Не один я такой умный. Теперь выступает специалист по утечке. Они установили вектор утечки с точностью до 0,0005 десятитысячных угловой секунды. Чего все так радуются? Ах, да. Раньше У них было с точностью до полусферы. Проекция вектора на наше трехмерное пространство совпадает с направлением на Солнце. Ох, не нравится мне это. Сердцем чувствую, это не братья по разуму. Люди это, коллеги из соседнего континиума. Кто же, кроме людей, догадается на халяву столько энергии хапнуть? Уголек толкает меня локтем в бок. Слушай, сейчас будут докладывать поисковики. У поисковиков дела не так хорошо. Если рассмотреть идеальный случай, когда 0Т Квантора вообще не работало, поисковики дали бы координаты с точностью до метра. А так у них получилась область пространства контурами, напоминающая бухарскую дыню, полтора световых года в длину. Точно известно, что в этой области пространства катера нет и рядом нет. Хи-хи-ни-хо-хо, а вектор утечки протыкает дыню, хотя и не по центру. Ох, не нравится это мне. Стоп, а что именно мне не нравится? Что протыкает или что не по центру? Уголек. У них на катере воздуха и продуктов много. Может уже никого спасать? Коша, они же драконы. В крайнем случае, включит маяк, а сами заморозятся. Космонавты так несколько раз делали, шепчет Угалёк. Конечно, делали, только кто раз делал, второй не захочет. Лирику в сторону. Есть две задачи: выяснить, на что потрачена украденная энергия и найти исчезнувший катер. Но что можно пустить такую уйму энергии, причём за 15 секунд? Есть вопросы, спрашивает очередной докладчик. Как вы думаете, на что потрачена похищенная энергия? Докладчик поднимает морду к потолку, советуется с очками. На настоящий момент имеется 108 гипотез, то есть приблизительно 0,25 гипотезы на душу населения квантора. Список гипотез Фэли Мямлики раздела текущих новостей. Моя гипотеза там под номером 57 уголёк. Почему такое название? Потому что уж в старике это те, кто энергию слямзил, пора лишать. За что я берусь? Отыскать катер практически невозможно. Пока мы не знаем, какая сила выдернула его из нашего континуума. Эта сила прихватила его вместе с энергией, или эти два процесса как-то связаны? Нужно расспросить тех, кто позаимствовал у нас энергию. А для этого нужно их найти. Не могла такая прорва энергии бесследно исчезнуть. Значит, Тот континуум должен значительно отличаться от соседних. Нужна установка однокамерного 0Т. Когда-то я этим занимался. Всё, пора приступать к делу. Как раз заканчивает выступать очередной теоретик, поднимаюсь и беру слово. Думаю, будет целесообразно разделить усилия. Я беру на себя поиск пропавшей энергии и её похитителей, а вы занимайтесь остальным. Если будут проблемы, не стесняйтесь, спрашивайте. Да, мне потребуется энергия. Поднимаю глаза к потолку. Приблизительно килограмм массы в секунду, не больше. Энергетики, подготовьте, пожалуйста, интерфейс энергоканала. У меня всё. Угалёк, покажи, где мы живём, направляясь к выходу. Мои дамы подхватывают вещи, и сименет за мной. Угалёк распахивает дверь каюты. Нет, секцию кают из четырёх помещений, складываем вещи. Мастер, ты на хао, заявляет Анна. Пришёл, увидел, победил, на раздавал авансов их же отрабатывать надо будет на что тебе масса килограмм энергии в секунду для солидности запас карман не тянет думаю хватит и пары граммов а вдруг понадобится а это не стесняйтесь спрашивайте спросят ведь ребятам надо было придать уверенности и потом я же не обещал что отвечу а в третьих Когда захотят спросить, вы сначала меня найдут. Пока ищут, может, сами решение придумают. Выглядываю в коридор. Все двери одинаковые. Достаю фломастер и рисую на двери драконию рожицу с непонятно задумчивым выражением. Из-за неё выглядывают с разных сторон три лукавые женские мордочки. Теперь не заблуджусь. Женщины кончают раскладывать по полочкам багаж, выходят и любуются на мое художество. Пришел, увидел, наследил, оценивает мой талант Уголек. Обнимаю кору крылом и идем в столовую. На нас все оглядываются. Пока Анна с кислым видом изучает меню, Уголек набирает на терминале заказ на всех. Подъезжает кибер-официант. Эта жирка размером с небольшой танк расставляет тарелки. Пробую. Что-то это напоминает галеты из аварийного запаса. Когда-то я взял в поездку пачку, прочитал на упаковке, что одной галеты хватает на сутки. Точно хватает. Съешь одну, аппетитно на сутки отбивает. Не хуже консервов завтрак туриста. Ах, во, почему ты взялся искать энергию, а спасение драконов оставил другим? Это же важнее. Одно неотделимо от другого. Я взялся за всё, кроме спасения звезды. Это они сами сделают. Замечаю, что у шеи крупного чёрного дракона, сидящего ко мне спиной за соседним столиком, повернут к нам уголёк. Кто это? «Черный, который нас подслушивает!» «Платан, я тебе о нем говорила!» «Тот самый, который меня черной Грэндмамой называет!» Дракон поворачивает нам голову и кивает. «Взгляд решительный, цепкий. Я бы даже сказал злой. Где такое можно заработать?» «Он с зоны!» «Да, но сейчас поисковик!» «Как ты догадался?» Уголек оглядывается... Придирчиво осматривает правнука. Теперь я его вспоминаю. Был такой хулиган. Устроил перелет через Северный полюс, отморозил перепонку крыла. Мы его по всей Арктике разыскивали. И я его узнал. Покоритель Северного полюса. Уши дракона краснеют изнутри. Ага, про него. Кажется, он даже подавился. Но в следующую секунду поднимается и идёт к нашему историку. Не помешаю? Конечно, нет. Она нежно гладит его кончиком крыла по плечу. Уши дракона краснеют ещё больше, но всё же он накрывает её ладонь своей, с интересом наблюдая за происходящим. Я хотел бы присоединиться к вашей группе. В том, что произошло большой процент моей недоработки. А как ваша группа, ваша программа? Я поисковик-одиночка, работаю по собственной программе, оглядывая свою команду. Анна явно смущена. Понятно. Между ними что-то было. Теперь она предпочитает обожать его издали. Хорошо. Вот вам первое задание. Разодобуть космический корабль договоритесь с энергетиками насчёт интерфейса энергоканала. Потом мне нужна будет мобильная нуль-кабина и десяток самых крупных полюсов, нуль камер. Срок 2 недели. Справитесь или кого-нибудь в помощь выделить? Оглядываю своих дам. Самые крупные полюса это полтора на полтора километра. Ого. Надеюсь, мне хватит 100 на 100 метров. Справлюсь. Все поели. Тогда двигаем на землю. Коша, мы же только что оттуда. Мы со второй базы, а сейчас идём в западный бункер. Помнишь его? Какие мы тогда молодые были. Очень быстро и решительно шагаем по коридору. Впереди я, сзади клином Кора и Анна. Драконы тороплю, уступают нам дорогу. У уголька, дива, дня на два. Вот и нуль кабины. Набираю код, и вместо того, чтобы переправить нас на место, кабина зажигает табло. Прошу подождать, адрес проходит техконтроль. Через минуту табло гаснет, и мы переносимся в западный бункер. Выходим в коридор, темнота. Пытаясь выяснить Теперь включается фонарь в очках. Киберы зажечь свет, командует Анна. Слева раздаётся какое-то шебуршение, но свет не загорается. Наконец нахожу нужное меню, включаю прожектор очков. Стены серые от пыли. Кора направляется в угол, что-то ласково объясняет киберу, пытаясь через очки связаться с местными киберами. Не удаётся массаракш. Изменились каналы связи, протоколы передачи информации. Старые очки понимали и новые и старые, а новые что бых потом. Шагая туда, где был перрон моей персональной ветки метро. Вагончик стоит на рельсах, но я сильно удивлюсь, если работает. Нет. Ну это же надо. Дверца даже не скрипит. Внутри нет пыли, и сразу загорается свет у пульта, застыл столбиком кибер. Ты что тут делаешь? Согласно вашему приказу, слежу за исправностью колымаги. Повтори приказ. Эй, парень, проверь движок у этой колымаги и в будущем проверяй её раз в неделю. Приказ отдан в 1139 году. Ну да, в 1139 от пришествия я тут и работал. Это когда с Секонда вернулся. 400 с чем-то лет назад. Тогда мы только начинали делать глупости. Зато делали их с энтузиазмом и от чистого сердца. Как давно это было. Молодец. Хвалю за службу. Сообщи всем остальным киберам, чтобы начинали расконсервацию базы. Пусть всё отремонтируют и наведут чистоту. Аналогичный приказ уже получен. Расконсервация и ремонт начаты мимо меня семенит десяток киберов. Они тащат рельс, спускаются на пути и убегают в темноту тоннеля. Однако Анна, Кора, здесь пока делать нечего. Идем, осмотрим наши комнаты. И я в свою комнату не влезу. Я же тогда человеком была, магистром. А Кора уже драконом. Нас, драконов, тогда всего трое было. Я, уголек, Кора. Не спеша идем по коридору. Нас обгоняет стайка киберов-уборщиков на ходу пылесосят пол. Вот здесь я жил. Свет работает. Киберы спешили как раз сюда. Убирают пыль с пола, стен, потолка. Протирают картины. Иду вслед за ними. Вот портрет кентаврицы Кенти. Я видел её всего час, но запомню на всю жизнь. Напротив висит портрет капитана с эконода. Я трижды новичал его. А в четвертый раз не застал. Он умер, как и жил, на палубе своего корабля. А через год умер Кит Болтун. Я предлагал ему стать драконом, но он не захотел. Киберы очистили от пыли следующие портреты. Лира с Сэмом, Ветка с Диком. А вот Сандра и Ливия. На другой стене мужчины с Кар Кимом. Он то. Они все умерли. Сим погиб на планете, которую потом стали звать Зоной. Он тысячу раз рисковал, и всегда это сходило ему с рук. Но в тот раз риска не было. Был обычный грузовой дрейф, роковая случайность. Ему не исполнилось и 100 лет. Лира прилетела на катере за его телом. Задала программу автопилоту Или глава на биос Автопилот на десятиже Повел катер прямо в хромосферу звезды Перехватить не сумели Катер уклонялся от контактов Они часто снились мне тогда Сейчас уже реже Но даже во сне Какая-то часть сознания вспоминала Что их уже нет Тогда меня будило пыль встреоженная кора или сердита Анна или испуганный Угалёк не Сэм, не Лира не захотели стать драконами. Никто не захотел стать драконом, только Анна. Анна разговора особой. Она и человеком считала себя наполовину драконом. Мечтала о крыльях, а не о независимости, а о мощном теле, покрытом чешуёй, как кольчугой. Нет, боюсь, и Анна пошла на это лишь ради уголька. Хотел узнать на счастье или горе, обрекла свою дочь воздать себе той же монетой. Ударом ведь потребовала, чтоб я заложил в её геном чёрный цвет чешуи, как у уголька. Я так и сделал. Теперь каждый шестнадцатый дракон черни ночи. Никто из моих друзей не захотел стать драконом. Почему? Неужели это страшнее смерти? Я много думал над этим, но так и не понял. Когда умер Тит, я начал работать над бессмертием для человека. Но они не хотят жить больше двух, двух с половиной веков. Даже Бак, птица, мой верный друг, бросил меня после 200 лет. Видимо, Когда понял, что с ним что-то не так, время его не берёт. Поднялся повыше и сложил крылья. Предал меня. Почему так? Я хотел, чтобы люди и драконы жили вместе. Ну как быть драконом, если их предают лучшие друзья? Один раз, другой, третий. Вырвать из груди сердце или закрыть его на замок? Или Пускать в него только драконов. Вы знаете ответ? Я нет. Я только боюсь привязаться к человеку. Они умирают, остаются могила в земле и могила в душе. Я не хочу быть кладбищем своих друзей. Это больно. Из соседней комнаты выходит Кора, обводит стены взглядом и всё понимает. Стоим, с ней обнявшись, посреди комнаты. Прошлое умерло, а мы нет, говорит Кора. Помнишь Джулию? Она тоже не захотела стать драконом.